восьмём прямую. Но не ту полоску графита, которую мы чертим на бумаге, говоря прямая. Это не прямая, а полоска графита их частное проявление прямой. Такое же частное её проявление, как отрезок прямой дороги на карте, линия сгиба листа бумаги, ось какого-нибудь симметричного предмета. Всё это разные воплощения одной абстракции прямой. Нас же интересует она сама, прямая собственной персоной. И нас интересует вопрос: она эта прямая как таковая существует на самом деле, сама по себе? Независимо от чего-то бы то ни было сознание, без отображения ее в чем-то материальном, или она только продукт нашего воображения. Можно сказать, как? Это же просто закон, математическая форма, как она может существовать? Ведь это же нельзя. А что нельзя потрогать? Но мы знаем, что существует много того, что нельзя потрогать, и тем не менее оно реальное. Физический вакуум, например, тоже нельзя потрогать, но он не только реален, а из него появляется все, что мы видим и осязаем. И мы видели, что невещественность вовсе не означает несущественность и не существование. Появилась из пустоты частица, исчезла в пустоту и опять может появиться. Но благодаря чему она может появиться? Где её потенциал для проявления? В пустоте. Он существует. Если бы он не существовал, то частица никогда не смогла бы появиться. Мы можем увидеть прямую в сгибе листа бумаги в карандашной линии. Прямая может ивиться в огромном прямолинейном скоплении звёзд, как это видно на некоторых космических снимках, и бесконечное число раз прямые ещё будут являться во всех размерах везде. Но благодаря чему это будет происходить? Благодаря тому, что существует потенциал для явления всех прямых линий. Если бы его не было, то как бы они могли быть явлены? Что это за потенциал? Это прямая собственной персоной. Она существует как абстракция потенциал. Значит, чистые абстракции существуют существует. Иначе мы не могли бы нарисовать ни одной геометрической фигуры, и природа не смогла бы явить их, например, в кристаллах. Как говорили древние, из ничего ничего не получается. И всё, что есть и будет, имеет свой потенциал, причину. А то было бы противоестественное чудо, нарушение всеобщего закона причинности, закона чередования причины и следствия. Получается, что чистые математические абстракции, такие как треугольник, куб, круг, пятёрка, десятка, двойка, тройка это реальные существующие потенциалы всех форм и числовых величин, видимых, воображаемых, измеряемых и осязаемых нами. Тогда вопрос: каковы их свойства? Например, имеют ли они размер? Если бы они имели размер, то их проявление в нашем мире имело бы ограничения. Например, могли бы появляться прямые только определённого размера. Однако мы понимаем, что для их проявления в любых размерах, от размера микроба до метагалактик, нет ограничений. Значит, они не имеют размера. Это вещи сами в себе, чистые идеи. Как узнать об их присутствии и убедиться в том, что они существуют? Достаточно оглянуться вокруг, открыть книги, описывающие и перечисляющие формы и числа, по которым строится любой объект во Вселенной, от атома, кристалла, растения до межгалактических мостов. Во всём сущем эти идеи заложены. Во всём они работают в качестве логичных стройных миров и шаблонов: число пи, куб, круг, спираль, шар, эллипс, золотая пропорция. Во всём. Поэтому Платон говорил: идеи правят миром. Чистые идеи диктуют меру и форму всем природным конструкциям и построениям. Чистые идеи не имеют каких-либо материальных атрибутов: толщину, вес, а температуры. Они являются информацией в чистом виде, мыслями в чистом виде где они есть. В пустоте нет, там только их потенциал.